Глава вторая. Он, как и многие другие, по прибытии был весь покрыт кровью и похож на саму смерть. Прошел месяц с тех пор, как в Залиндов в последний раз привозили новых узников. Месяц с тех пор, как Киве пришлось вырезать букву «З» на чьей-то коже. За это время работы было немного. Обычные для тюрьмы повреждения, да вспышка тоннельной лихорадки — от которой одни уже умерли, а многие другие мечтали о смерти, пока дожидались выздоровления. Сегодня же трое новых заключенных. Все они — мужчины. По слухам, все трое прибыли из Валении, столице Эвалона, самого крупного королевства на всем Вендероле. Зимой фургоны приезжали нечасто, тем более с юга, где находился и Эвалон. Обычно заключенных из дальних стран держали в городских темницах или деревенских карцерах до весенней оттепели, чтобы они не погибли за несколько недель пути. Порой даже не всякому надзирателю удавалось пережить путешествие через пустыни Белхар или горы Танестра, особенно если портилась погода и разражалась буря. А фургонам из Валении предстояло пересечь также необузданный луг, и бесщадные топи, а потом пройти через сердце стенающих чищоб. Путь и без того изнурительный, тем более если надзиратели попадутся жестокие. Но откуда и когда бы не приезжали новые заключенные, зимой, весной, летом или осенью, дорогу к Залендову никогда нельзя было назвать безопасной. Тюрьма лежала к северу от Эвалона, неподалеку от границ Мировена и Карамора, от любого королевства Вендерала, путь предстоял тяжелый. И все же восемь королевств ссылали в залендов самых непокорных подданных со всех уголков континента, и их мало заботило, переживут ли те путешествия. Вот и сейчас, из трех узников, доставленных от главных ворот прямиком в лазарет, внимание Кивы требовал лишь один. Остальные двое уже отошли в вечный мир. Их бледные, окостеневшие тела ещё не пахли разложением. Видимо, они скончались совсем недавно. Но особой разницы это не имело. Их уже не вернуть, они мертвы. Что же до третьего? На удивление, у него ещё прощупывался пульс, пусть и совсем слабый. Глядя на мужчину сверху вниз, Кива гадала, продержится ли он хотя бы час. Стараясь не обращать внимания на два трупа, распростёртых на металлических кушетках справа, Кива осмотрела живого узника, прикидывая, с чего начать. Его точно следовало отмыть, причём не только из-за грязи, но и потому что Кива не могла понять, сколько крови на самом деле принадлежало мужчине и был ли он ранен. Размяв плечи, Кива закатала потрёпанные рукава и поморщилась, когда грубая серая ткань коснулась еще не зажившей кожи на правом предплечье. Она не позволяла себе думать о том, что бы с ней сделали надзиратели три ночи назад, если бы ей на помощь не пришла новая тюремщица, та самая молодая женщина с внимательными янтарными глазами. Киева до сих пор не имела ни малейшего понятия, Почему тюремщица вмешалась и пригрозила, что Смотритель будет недоволен? Надзиратели были не дураки. Они знали, пусть Смотритель и держит Залиндов в ежовых рукавицах, ему не по душе, когда тюремщики злоупотребляют данной им властью. И все же их это не останавливало. Они по-прежнему издевались над заключенными, стараясь разве что не попадаться на этом. А в янтарных глазах новой надзирательницы до сих пор теплилась искра чести, искра жизни, которая обычно исчезала в первые же недели работы в тюрьме, уступая место горькой неприязни. Других догадок, почему женщина вмешалась, у Кивы не нашлось. И все же, несмотря на свою благодарность, Кива теперь чувствовала себя обязанной перед янтарноглазой надзирательницей. в Золиндове, это никогда не приводило ни к чему хорошему. Заглушив тревожные мысли, Кива сходила за деревянной бадьей со свежей водой и вернулась к мужчине. Затем принялась осторожно и тщательно смывать грязь и кровь, слой за слоем снимая изорванную в клочья одежду. «Помни, мышонок, не существует двух одинаковых людей, мы все красивы по-своему». человеческое тело — это шедевр, который заслуживает уважения во все времена. Кива резко втянула воздух, когда в голове раздался голос отца. Она уже очень давно не вспоминала детство, давно не слышала, чтобы её называли мышонком. Это прозвище Кива получила потому, что ребёнком громко пищала от испуга. И давно не чувствовала, как глаза — обжигают горячие слезы. «Хватит», — одернула себя она, — «не надо об этом думать». Кива глубоко вдохнула, дала себе три секунды, чтобы справиться с эмоциями, и решительно вернулась к делу. Сердце ныло от шепота воспоминаний о мягких отцовских указаниях, а мысли то и дело невольно возвращались к тем дням в отцовском кабинете, когда Кива помогала местным, пришедшим то с одним, то с другим недугом. Сколько она себя помнила, Кива всегда была рядом с отцом, носила воду, рвала на полоски ткани, а когда стала постарше, ей начали доверять и стерилизацию лезвий, не опасаясь, что она случайно поранится. Из всех своих братьев и сестер Кива единственная унаследовала отцовскую страсть к целительству. Единственное хотела облегчать чужие страдания. И теперь она собиралась резать чужую плоть. У неё закололо бедро. Кива не стала обращать на него внимания. Сжав зубы, она заглушила воспоминания и сосредоточилась на последних обрывках одежды на узнике. Скоро на нём осталось только нижнее бельё. Киву ногота не смущала. Она смотрела на мужчину глазами лекаря, сугубо определяя повреждения на теле. Подсознательно Кива могла бы восхититься и его подтянутой фигурой, и медовой кожей под пока не смытой кровью. Но её не волновало, откуда у него такое здоровое тело. И за что же мужчина попал в Залиндов? Она боялась, что его ждёт, когда он проснётся. Судя по рельефу мышц, мужчина был силён, А это могло привлечь ненужное внимание и привести к наихудшему распределению. Быть может, всё-таки лучше, если он не проснётся. Ругая себя за подобные мысли, Кива с достойным усердием принялась отмывать мужчину, помня, что за каждым её движением, как и всегда, следит надзиратель. Сегодня в дверях стоял мясник, сменивший на посту кость. На самом деле надзирателей звали иначе, но у заключённых имелись веские причины для подобных прозвищ. Местника редко когда видели вне бездны, штрафного изолятора у северо-восточной стены. Его прозвище служило одновременно предупреждением и обещанием для всех, кому не посчастливилось туда попасть. Ведь мало кто возвращался назад. Кость на тюремных территориях видели чаще. Он нередко ходил по известняковым стенам с арбалетом на плече или дежурил на сторожевой башне. Его боялись меньше, чем мясника, но из-за его пристрастия ни с того ни с сего ломать заключенным кости, Кива предпочитала держаться от него подальше. В лазарете эти безжалостные мужчины обычно не дежурили, но в последнее время в тюрьме стало неспокойно. Кусачая зимняя стужа сильнее обычного измотала заключённых. Ежедневный рацион из-за постоянных холодов стал как никогда скудным. Растение побил сильный мороз, приходилось ограничиваться тем, что выращивали узники на фермах. Когда они укладывались в дневную норму, а они не укладывались в норму уже много недель, им доставалось даже больше, чем другим. На их долю выпадал не только голод, но и гнев представленных надзирателей. Зима в Залиндове была неумолима. Каждое время года в Залиндове было неумолимо, но зима особенно тяжко сказывалась на заключенных. Уж кому об этом знать, как Никиве, которая провела в тюрьме десять лет. Она слишком хорошо помнила, что два лежащих возле нее трупа не первые и не последние на этой неделе. А уж сколько ещё заключённых окажется в крематории до конца зимы, не сосчитать. Стерев последние капли крови с груди мужчины, Кива вновь внимательно его осмотрела. На животе обнаружился огромный синяк, расцветший калейдоскопом красок. Судя по всему, на пути изваления его избивали, причём не раз и не два. Впрочем, аккуратно прощупав это место, Кива убедилась, что обошлось без внутренних повреждений. Имелось и несколько более глубоких ран, но не настолько серьёзных, чтобы мужчина весь был в крови. У Кивы отлегло от сердца. Похоже, самые тяжёлые ранения выпали на долю его погибших спутников, и, возможно, даже он пытался их спасти и остановить кровотечение, хоть и тщетно. Или же именно он их и убил. Не все узники Залиндова были безгрешны. Большинство не было. Кива перевела взгляд на лицо мужчины. Пальцы у него слегка дрожали. Она всегда сначала проверяла жизненно важные органы, поэтому лицо нового узника всё ещё покрывали кровь и грязь, мешавшие разглядеть черты лица. Когда-то Кива бы начала с головы, но она уже давным-давно пришла к выводу, что с повреждениями мозга мало что можно сделать. Поэтому она предпочитала сосредоточиться на других травмах и надеяться, что пациент проснётся в своём уме. Закусив губу, Кива переводила взгляд с грязного лица мужчины на такую же грязную воду в бадье и размышляла. Ей ни за что в жизни не хотелось просить о чём-то мясника, но без чистой воды работа встанет. Ей предстояло не только умыть мужчину и вымыть ему голову, но и тщательно прочистить раны, прежде чем она возьмётся их зашивать. «Пациент всегда должен быть для тебя на первом месте, мышонок. Его нужды неизменно превыше твоих». Кива тихо выдохнула, вновь вспомнив отцовский голос. Но на этот раз боль на сердце оказалась почти приятной. словно отец стоял прямо здесь, рядом с ней, шептал ей на ухо. Она знала, как бы он поступил на ее месте, и поэтому подняла бодью и развернулась к двери. Поймала взгляд бледных глаз мясника, увидела мрачное ожидание на его красноватом лице. Мне нужна Ва...» тихо начала Кива, но ее прервали, прежде чем она смогла закончить. «Вас просят вернуться в изолятор!» За спиной мясника появилась надзирательница с янтарными глазами, и мужчина повернулся к ней. «Я подменю вас на посту!» Не говоря ни слова, мясник поглядел на Киву со зловещей ухмылкой, от которой у той по спине пробежал холодок, развернулся на каблуках и вышел из лазарета, хрустя гравием под ногами. Киве хотелось умыться. соскрести с себя его прощальный взгляд. Но вода у нее в руках была слишком грязной. Она убрала за ухо прядь волос, чтобы скрыть беспокойство, а когда подняла глаза, заметила, что янтарноглазая надзирательница смотрит прямо на нее. «Мне нужна свежая вода», — повторила Кива. Женщину она боялась меньше, чем мясника, но все равно говорила тихо, чтобы не показаться слишком строптивой. А где мальчик? – спросила надзирательница. Кива посмотрела на нее недоуменно, и та разъяснила: рыжеволосый заикается еще, который тебе помогает. Она обвела рукой в перчатке комнату. Вот с этим всем. Тип, догадалась Кива. Его на зиму на кухне послали, там руки нужнее. По правде говоря, учитывая недавнюю вспышку тоннельной лихорадки, Киеве бы не помешала помощь типа с карантинными пациентами. Тем более, что двое заключенных, работавших вместе с ней в лазарете, слишком переживали за свое здоровье и старались держаться от больных подальше. Из-за них Кива была настолько загружена работой, что все время, не считая нескольких скудных часов сна, проводила в лазарете. единолично ухаживая за бесчисленными заключенными за лендова. Даже зимой, когда новых узников практически не поступало, работа была не из легких. А с приходом весны, вдобавок к постоянным недугам пациентов, ей придется в одиночку вырезать на руках одну за другой метки за Линдова. Но по крайней мере к ней вернется тип, а с ним киве станет полегче. Пусть даже вся его помощь. и заключалась в перестилании кроватей до да поддержания чистоты в этой заведомо нестерильной среде. Однако сейчас у Кивы помощников не было. Она работала совсем одна. Надзирательница с янтарными глазами похоже всерьёз задумалась над словами Кивы, оглядывая помещение. Её взгляду предстали полуобнажённый мужчина с грязным лицом и ужасными синяками, два мертвеца, и полное ведро грязной воды. «Жди здесь», — наконец приказала она. И вышла из лазарета.